Секрет второй, раскрывая который, профессор ловко поднимает пудовые гири. На этом, однако, моя встреча с профессором в тот день в Сочи не завершилась. Дора Ильинишна, жена Никитина, усадила нас пить чай. В распахнутой настиш окна веяло ласковым теплом и ароматом цветущего миндаля. Где-то там, далеко внизу, угадывалось невидимое море. Обстановка располагала к воспоминаниям, и в конце концов профессор в них пустился. Оказалось, был Никитин некогда чемпионом Самары по французской борьбе. Профессор делал упор на французской, никак не желая употреблять термин классической, и чемпионом по Волжье, по боксу в легкой весовой категории. В 1919 году стал абсолютным чемпионом Самары в этом виде спорта, хотя весил 64 килограмма. Сколько же прошло с тех пор лет? Профессор вспоминал удивительные детали, которые, несомненно, делали честь его памяти. Но не только это изумляло меня. Минуло много лет, а Константин Филиппович сохранил юношеский вес — 72 килограмма при росте 174 сантиметра. Вы, вероятно, всю жизнь придерживались строго диеты, говорю я не без некоторого недоумения, наблюдая, как профессор за обе щеки уписывает сдобную булочку. Никогда не придерживался, быстро и весело, Словно давно ожидая вопрос отвечает профессор, демонстративно отправляя остатки булочки по назначению. Просто я всегда вел достаточно активный образ жизни. Тратил много энергии, потому и мог позволить себе есть все, что угодно. Кроме того, я неуклонно исповедовал одно правило. Есть в меру, не переполняя желудок. Показатель весы. Я никогда не позволял себе весить более 74 килограмм. Если же такой грех случался, я затягивал пояс потуже и проводил две-три хорошие беговые тренировки. Дора Ильинишна приносит семейный альбом, и я рассматриваю старые выцветшие фотографии. На одной из них, явно позируя, профессор запечатлен в боксерской стойке. Мышцы напряжены и очерчены рельефно, как в анатомическом атласе. «Да», — говорю я, — «а вы были ничего. Культуристы могли бы позавидовать». «Причем здесь культуристы?» — возражает профессор. «Просто я, сколько себя помню, занимался с тяжестями по системе дяди Вани Лебедева. И я до сих пор занимаюсь». Но, наверное, не с двухпудовой гири, пытаюсь я выразить сомнение, как десять лет назад. Почему же? И с двухпудовой тоже. В которой уже раз наблюдаю я, как в глазах Никитина загораются озорные искорки. Попробуйте. Предлагает он и сгибает в локти руку. Под тонким рукавом рубашки, неожиданно для столь хрупкого внешне человека, Вздуваясь, выпукла округляется бицепс, упругий клубок мышц. «Пойдемте-ка в мой зал». Профессор доволен произведенным эффектом. Широким картинным жестом он приглашает меня на балкон. А здесь чего только нет. Подбоченился в уголке коренастый двухпудовик. Изящные пудовички словно близнецы-братья пристроились рядышком. Поодаль аккуратно разложены разного веса бульдоги, литые гантели. Самые крупные — килограммовые Тут же пружинные. У стены металлическая палка, около нее некогда модный обруч для хула-хупа. — Профессор, — говорю я, стараясь выглядеть как можно авторитетнее. «Вообще-то в вашем возрасте все это, вероятно, не так уж и полезно. Атлетическая гимнастика – занятие для молодежи. Ну, от силы для людей до сорока лет. Даже при том условии, что вы действительно поднимаете все эти гантели и гири, я бы не рискнул прописать атлетическую гимнастику пожилому человеку». «Для чего ему мышцы? Заботиться о сердце, о подвижности, как вы сами доказывали, суставов – это понятно. Мышцы же — лишняя обуза, потребители крови, кислорода. В пожилом возрасте уже незачем их накачивать. Бегать трусцой, заниматься ходьбой, гимнастикой — прекрасно. Но гири... — Да, — озабоченно произносит Никитин. И я ловлю на себе его преисполненный, сожалению, взгляд. Вы, между прочим, находитесь в плену всеобщего заблуждения суть которого сводится к тому что если мол у человека отпала необходимость таскать многопудовые мешки и ворочить бревна то и мышцы ему не нужны а между тем это совершенно неверное представление да знаете вы что такое мышцы это если хотите тепловая электрическая и насосная станция это неистощимая кладовая энергия Тончайший прибор, который постоянно передает в головной мозг информацию о малейших изменениях состояния окружающей среды. Нам не хватит дня, чтобы детально разобраться в том, какие функции выполняют мышцы в обеспечении жизнедеятельности организма. Столь эти функции широки и разнообразны. Притом мои знания далеко не полны. Каждый год приносит новые и новые удивительные открытия касающиеся свойств и назначения мышц. А вы говорите, зачем они? Они необходимы. И ни в коем случае человек на всех ступенях своей жизни не должен допускать того, чтобы мышечная ткань перерождалась в жировую. Вот это действительно мертвая ткань. Мышцы целиком выполняют свои задачи, определенные природой, Только тогда, когда они в тонусе, когда они способны сокращаться и расслабляться, подвергаются регулярному тренингу. Вот для чего и нужна атлетическая гимнастика. Вспомните о том же остеохондрозе. Разумеется, все дело в подборе веса снаряда. Люди среднего возраста и особенно пожилого должны заниматься с отягощениями, хотя и с некоторым усилием но свободно, без задержки дыхания, без натуживания. Такая атлетическая гимнастика, безусловно, полезна и хороша тем, что вы можете заниматься ею дома в любое время года, имея в распоряжении совсем скромный набор снарядов. Что же касается опасности перегрузок, то это как и в беге. Предложите немолодому человеку, в темпе пробежать 400 метров. И я отнюдь не поручусь за благополучный исход эксперимента. Однако тот же человек в медленном темпе способен пробежать несколько километров. Ничего, кроме пользы, такой бег ему не принесет. Точно так же обстоит дело и с атлетической гимнастикой. Не помню уже где... Но я читал, что в Болгарии создано несколько групп атлетической гимнастики, в которых занимаются именно пожилые люди, от 60 лет и старше. Результаты просто отменные. Причем, вот тут что интересно. Можно подобрать снаряды такого веса и задать такой режим работы, когда наряду с силой и силовой выносливостью будет нарастать и выносливость общая, то есть совершенствоваться и сердечно-сосудистой системы Убедили, профессор, — говорю я, — сдаюсь. Но, может быть, как и в случае со специальной гимнастикой для подвижности суставов и позвоночника, вы покажете свои атлетические упражнения? — С удовольствием, — соглашается Никитин. — Но учтите одно обстоятельство. Я представитель старой школы и потому приверженец в основном классических упражнений с гирями. Для тех, кто никогда прежде не занимался с тяжестями, но жаждет приступить к атлетическим тренировкам, начинать сразу с гирь, пожалуй, неосмотрительно. Нужно предварительно подготовить мускулатуру к нагрузкам. Вот тут современная атлетическая гимнастика открывает большие возможности ибо включает в себя широкий круг упражнений с более легкими, нежели гири, снарядами, гантелями, резиновыми амортизаторами, эспандерами, металлическими палками. Некоторые из них вы увидите в моей разминке. Профессор начинает разминку с легкими пружинными гантелями. Он поднимает руки вперед-вверх. Через стороны, вверх, стоя на месте. Постепенно объясняет назначение того или иного упражнения. Прекрасно прорабатываются дельтовидные мышцы. Передние пучки, средние, задние. Следуют круговые движения руками вперед-назад. «Обратите внимание на три момента», — говорит Никитин. «Упражнений может быть много» и количество повторений весьма произвольное. По самочувствию, как говорится, это разминка. Но, во-первых, я все упражнения проделываю не спеша, с широкой амплитудой движений. Во-вторых, дышу глубоко и ритмично, стараясь сделать хороший вдох в тот момент, когда грудь развернута свободно. Движение рук – как бы еще более расширяют раздвигают грудную клетку позволяя вдохнуть максимум воздуха в третьих я все время сжимаю и разжимаю пальцы рук отличное занятие для укрепления кистей профессор делает небольшую паузу прохаживается по балкону затем берется залитые 9 килограммовые гантели Это продолжение разминки, но теперь снаряды потяжелее. Я начинаю с разводки рук лёжа. Очень люблю это упражнение. Для развития грудных мышц нет ничего лучше. Константин Филиппович ложится на деревянную скамеечку лопатками на всё тот же упругий валик. Разводит вытянутые вверх прямые руки в стороны опуская гантели как можно ниже. Могу заверить вас, это достаточно тяжелое упражнение, но профессор проделывает его совершенно свободно, без видимого напряжения. Как бы извиняясь, он поясняет. Я, знаете ли, не планировал сегодня атлетическую тренировку, поэтому я покажу сами упражнения и только. Что же, все зависит от того, какие цели вы преследуете. Развитие силы, увеличение мышечной массы, поддержание формы. В каждом случае свои совершенно определенные методики. Возможно, вы будете разочарованы, но я откажусь от конкретных рекомендаций. Нет, я хорошо представляю режим тренировки для каждого из вариантов, но, во-первых, все же не считаю себя специалистом атлетической гимнастики, а, во-вторых, Это долгий и довольно сложный разговор. Поэтому остановимся только на том, что делаю я. Все это профессор произносит, продолжая манипулировать 9-килограммовыми гантелями. Вот перечень упражнений, которые он включил в разминку. Подъем на бицепсы. Из положения стоя гантели в опущенных руках. Не меняя положение локтей, согнуть руки и поднять гантели к груди. Выжимание гантелей. Подъем на трицепсы. Из положения стоя гантели в вытянутых вверх руках. Не меняя положение локтей, согнуть руки и опустить гантели вниз за голову так называемый французский жим. Стоя с металлической палкой на плечах за головой, глубокие наклоны вперед. Приседания с металлической палкой на плечах. Профессор снова прогуливается по балкону, пронзительно втягивая через нос воздух, грудная клетка ходит как меха, Такт вдоху и выдоху. «Что?» — наконец произносит он. «Начнем с двухпудовой?» «Нет-нет», — машинально протестую я. «Двухпудовая гиря», — думаю я. Человеку 81 год. Вот-вот стукнет 82. И я уже возражаю совершенно решительно. Неожиданно для меня профессор легко соглашается. «Хорошо», — говорит он, — «вы правы». Сегодня я действительно не подготовлен к занятиям с двухподовиком. Упражнения, в конце концов, можно показать и с пудовыми гирями. Тем более, что работать с ними я очень люблю. Не знаю, поймете ли вы меня, но во время занятий с тяжестями я испытываю величайшее удовольствие. Приятно ощущать себя все еще сильным. Впрочем, в сторону эмоций. Останавливает себя профессор. В моем арсенале четыре упражнения. Всего четыре. Никитин задумывается, о чем-то вспоминая. Улыбается каким-то своим мыслям. Вдруг спрашивает. А ведь вы, наверное, считаете гири эдаким неинтеллигентным снарядом, не эстетичным грубым. У современной молодежи, мне кажется, именно такое отношение к гиревому спорту. Я молчу, ожидая продолжения, справедливо полагая, что оно будет в пользу гири. однако профессор избирает иной метод защиты ни слова более не говоря, он наклоняется над гирией, кладет на душку ладонь, кладет аккуратно и ласково, словно треплет ладонью по затылку шаловливого но очень любимого сына. профессор крепко сжимает руку И ах! Легкое, пружинищее движение, гири приподнимается над полом, скользит назад между ног профессора, возвращается, плавно проплывает перед моим носом и замирает вверху на вытянутой руке. Выбрасывание гири на прямую руку. Отчужденно-казенно называет Никитин упражнение. И несколько, оживляясь, поясняет. Великолепно работают мышцы верхней части спины, широчайшие и длинные мышцы дельта. А сейчас я покажу рывок. Смотрите. Я любуюсь профессором. Его тело, как тонкая стальная пластина, эластичное, гибкое и в то же время крепкое. В движениях легкость и пластичность. Никакого видимого напряжения. В работе артистизм. Да-да, артистизм, иначе не скажешь. Я начинаю понимать, почему профессор избрал именно бессловесный метод защиты. Он поднимает гири красиво. Ну а теперь, говорит профессор, после того, как он несколько раз левой и правой рукой вырвал гирю и толкнул, Мое любимое упражнение – жим. Отмена этого движения в тяжелой атлетике, увы, несколько дискредитировала жим в глазах поклонников атлетической гимнастики. Это совершенно неправильно. Жим – прекрасное упражнение, естественно, когда речь идет об умеренных тяжестях. Нет, наверное, другого такого упражнения, которое одновременно вовлекало бы в работу такое множество мышц, рук, груди, спины. Кстати, так как я выжимаю гирю, не выжимает никто. Даже дядя Ваня не додумался. Я называю этот жим анатомическим. Главное в нем хват. Я берусь за душку хватом сверху, и разворачиваю гирю так, чтобы локоть был повернут наружу. А далее происходит нечто вроде выкручивания. Гиря как бы ввинчивается вверх. Смотрите, как легко она идет. Никитин с явным удовольствием поднимает гирю раз, другой. Я вижу, как поглядывает он в угол, где стоит второй пудовичок. А знаете, говорит он, Я, кажется, неплохо размялся. Профессор направляется в угол, вносит братца-пудовика на солнышко и гриво спрашивает у меня, «Вы разрешите?» И пока я силюсь сообразить, о каком разрешении ведет речь профессор, тот уже легко поднимает пудовички к груди и выжимает их одновременно двумя руками, выжимает раз, другой, третий, десятый. Хватит, протестую я. Довольно. Профессор аккуратно опускает пудовички на пол. На лбу не росинки, дыхание ровное. Он смотрит на меня победоносно и, не обращаясь, ни к кому произносит. Человек должен быть сильным. Он должен оставаться сильным в любом возрасте. Вечером в гостинице я пытаюсь осмыслить причину того непроизвольного и несколько театрализованного протеста и начинаю понимать, что причина заключается в наших традиционных представлениях о физических возможностях восьмидесятилетнего человека. Утренняя гимнастика и пешие прогулки вот и весь круг официально рекомендуемых для людей такого возраста упражнений. Но что это за возраст? Восемьдесят лет. По укоренившимся понятиям старость, глубокая старость, трясущиеся руки, согбенная спина, шаркающая походка, все более утрачиваемые слух и зрение, постепенное, но неуклонное снижение всех функций, возрастные болезни, нередкое одиночество. Словом, что-то вроде холодной, промозглой, мрачной осени перед самым приходом зимы. Помню еще мальчишкой, глядя на беспомощных старых людей, я говорил себе, что никогда не соглашусь жить до такой вот старости. Разумеется, сейчас я понимаю или догадываюсь, что жизнь прекрасна на всех ее этапах, и что каждому этапу свойственны свои радости однако при одном обязательном условии, при условии здоровья. Так что же это за возраст, 80 лет? Старость? Но ведь профессора никак не отнесешь к старым людям. Безусловно, сегодня он в какой-то мере исключение Но ведь существуют и долгожители, которые сохраняют ясность ума, бодрость и интерес к жизни и в 100, и в 120 лет. Наконец, есть примеры, когда люди доживали и до 150, и даже более лет. Очевидно, где-то в этих границах лежит видовая продолжительность жизни. И 80 лет – это только ее половина. Стало быть, пример Никитина говорит о том, что подобное исключение может, нет, обязательно должно. При соблюдении определенных условий, Стать нормой для каждого. Да-да, для каждого, кто регулярно на протяжении достаточно долгого времени занимается физической культурой, вообще ведет здоровый образ жизни. Однако как убедить молодого человека, не обремененного недугами, мечущегося в постоянном дефиците времени? Как убедить его в том, что еще более уплотнив его, спрессовав, Необходимо выкроить и час-полтора в день для тренировок. Как доказать, что это не безумное расточительство в угоду моде или увлечению, а прозорливое, выгодное помещение своеобразного капитала и прибыль, хотя не сиюминутная, но в конечном счете велика неоценимая здоровье? Увы, мы обращаемся к гимнастике, к бегу, к плаванию. Чаще всего под бременем лет болезней обращаемся как к последнему средству. Конечно, в любом возрасте это обращение не бесполезно, но как же мы опаздываем, сколько потерь несем? Обо всем этом я думал в тот вечер в гостинице. Утром мне предстояла встреча с Никитином на городском стадионе, где у профессора планировалась тренировка по бегу.